видом свобода быть с собой и читать то что нравится фрост кей наследник история королевств давным-давно эльфы оборотни великаны драконы люди и морской народец жили в мире на равных Процветание царило в их землях и королевствах, а армии были настолько внушительными, что враги не смели нападать. Поколения сменяли друг друга, и народы стали забывать о самом важном — любви, отваге и верности. Именно это их и погубило. Потакая своим желанием и погружаясь все дальше в невежество, они позволили тьме просочиться в их земли подобно вору, снующему в ночи. Началось все медленно. Тщеславие поселилось в сердцах морского народца, жадность овладела драконами, жажда кровопролития возобладала над великанами, алчность взыграла в людях, гордость взяла верх над оборотнями, равнодушие вытеснило из сердец эльфов сострадание». Говорят, что земля загрохотала и раскололась, сотрясая самое сердце мира. Как только толчки поутихли, горы зазубренных костей окружили эльфийское королевство, отрезая его от всего остального мира. Драконы покинули собственное королевство и обосновались в зазубренных костях, внушая страх всем тем, кто приближался к их логову. С тех пор никому не удавалось пересечь горы, хоть великаны и пытались. Множество жизней было отдано в угоду бессмысленной жестокости, словно сами горы возжелали крови и ненависти. Став свидетелями стольких смертей, представители морского народца удалились в свои водные глубины, упиваясь красотой моря и собственным великолепием. Когда же им хотелось развлечений, Они предпочитали общаться с пиратами. Шли годы, а мифы исчезали из памяти. Эльфийское королевство превратилось в густолесье. великаны уединились в своем собственном королевстве копол, наемники, потомки пиратов, сирен и морского народца основали королевство огненных островов. Какое-то время оборотни и сталаги поддерживали хрупкий мир с людьми из химсерии. Ради выживания оба королевства нуждались друг в друге, но этому пришел конец с появлением нового растения и рождением королевского сына. Невиданное ранее растение было найдено в талаге — мимикия. После дистилляции она могла исцелить почти любую рану. Ее чудотворная сила считалась почти волшебной. Безграничные возможности лекарства сделали его бесценным. Гордость за их открытие и собственную гениальность сподвигла оборотней на хвастовство. Слухи о новом источнике богатства дошли и до людей. Они возжелали заполучить это чудотворное растение. Жажда овладела молодым королем, который стремился обогатить свое королевство. Его жадность положила начало новой эре кровопролития предрассудков зависимости и порока. Добро пожаловать в темные королевства!